Глава 37 Здесь было жарче, чем в малой цитадели. Прокаленный солнцем воздух ворвался в мои лёгкие вместе с запахом степи. Вильгетта поспешно отпустила мою руку, а Ларн наоборот, вцепилась крепче и опять уставилась умоляюще. Кажется, эта мрачная большая пирамида надвратной башни ее пугала, Это ее, способную превратиться в дракона. Когда ворота в нижней ступени отворились и на дорогу выступили четыре клыкастых орка в набедренных повязках и пластинах брони на плечах, предплечьях и голенях, Сиренларн практически когтем мне в руку запустила. Орки, конечно, громадные, больше медведя-оборотней, но драконессе не стоило так бояться их размеров, до да драконов те сильно не дотягивали. Я отцепила от себя руку Сирин и отступила в сторону. Зато Диора продолжала фонтанировать восторгом. «Мне здесь определенно нравится». «Да!» — согласилась Вера. «Если здесь все такие, сюда надо чаще заглядывать ради эстетического наслаждения». И Лор не приминул воспользоваться случаем. «Может, вам здесь поселиться для большего эстетического удовольствия?» «Илорчик не понимает, что такое чувство меры!» Диора вздохнула и с щелчком распахнула веер, обмахнулась. «Впрочем, что взять с дракона, который загробастал трех любовниц?» «Да», — посетовала веера, и — «Илор и умеренность несовместимы!» «Илор фыркнул, и гвардейцы Валерии отскочили, нервные они какие-то!» Орки приглянулись, но решили не обращать на наше поведение внимания, склонились. «Гости, приветствуем вас на землях Шаршем. Входите, и да снизойдет на всех нас благословение Земли, Луны и Ночного Неба». Три голоса звучали изумительно синхронно. Вперед вышел Арендер, едва заметно кивнул. «Пусть земли великого дракона будут к вам добры», И благословения богов снисходят на хранителей чистой крови и верных знаний. Орки пропустили нас в через башню тоннель. В этом темном, неуютном проходе неожиданно приятно пахло пряностями и молоком. Но этот запах не мог скрасить давящее ощущение от того, как закрывались позади нас ворота, одни за другими, смыкались бесшумно, словно пасти зверя. Сирен первая прильнула к Лору, за ней к нему прицепились Вера и Диора. «Не висните на мне, вы сами сюда просились», — проворчал он. «Любуйтесь полуобнаженными телами, вы же этого хотели». Он сам спокойно шагал к свету и косился на меня, будто приглашая тоже на нем повисеть. «Не дождется». По ту сторону тоннеля нас хлестнуло горячим ветром. Иршам уже сидел на Хорнарде. Ездовым животным орков. Я впервые видела этих существ вживую. Большие, три метра в холке и длинношерстные, с толстыми мощными ногами, они безмятежно стояли по бокам от входа. Сдвоенные рога на вытянутых плоских мордах могли поранить даже небронированного дракона. На высоких горбах были закреплены двойные седла с навесами. Вы не предупредили, что будут еще дамы? Обиженно произнес Иршам, и я уловила начало кокетливого движения, каким он хотел поправить трепетавшие на ветру темные волосы, охваченные золотой лентой с длинными хвостами, но Иршам удержался от этого жеста. Элор обнял любовниц и доверительно произнес. «Девочки, видите нашего перламутрового брюнета? В отличие от меня он абсолютно свободен. Я разрешаю открыть на него брачную охоту. «Приданная с меня». Началось. Тихо вздохнув, я направилась к одному из Хорнардов. Подобные предложения лорд делал нередко, но впервые ответом был не отказ. Диора задумчиво произнесла. «Ему нужна твердая рука». Я ухватилась за петлю, в петлю пониже вставила ногу и по подножкам в расшитой сбруе легко взобралась на загревок Хорнарда. А оттуда перелезло вздвоенное седло, заднее, чтобы впереди сел тот, кто умеет управлять зверем. В это время Вера обдумала предложение и выдала. «Да нет, он душка! На камень, ножницы, бумагу разыграем место с ним!» «Ну, хален, возмутился Сейлор. «Мог бы подождать, ты же не оставишь меня им на растерзание!» Он рванул к моему Хорнарду, вскарабкался по петлям на сбруе и уселся впереди. Только не говори, что собирался выбрать другого спутника. Тихо пророкотал Илор. Горячий ветер сносил на меня его запах, смесь корицы и раскаленного металла. Кто-то обещал не ревновать. Напомнила, но добавить ничего не успела. Илор рванул по воде, и Хорнард взревел, поднялся на дыбы. Илора впечатала в мою грудь, я откинулась, едва успела ухватить сползавший берет. Илор попытался высвободиться, но запутался в поводьях с кистями, и когда орки с улюлюканьем бросились к нам, было уже поздно. Хорнард опустился на передние лапы и рванул в степь. Седло мотало из стороны в сторону, илора била об меня, и я прокляла свое согласие отправиться сюда». Эти идиотские степи с зоной нестабильной телепортации – все на свете и особенно будоражащий запах Элора. Я попыталась вырваться, но эти проклятые кисточки запутали лодыжку, а потом и Элор ухватил меня за ногу и проорал. «Весело, он такой быстрый!» Зубы у него слегка клацали, но, судя по яркому запаху корицы с нотами раскаленного металла, он и впрямь наслаждался. И бедро мое тискал, поглаживал тоже вполне с наслаждением. «И, лорд, давай вернемся?» — предложила я. «Да ну, там орки полуголые, ршам, личности всякие непонятные, ну их!» Кто-то обещал не ревновать. Повторила я, ненавязчиво укладывая ладонь на рукоять золотого меча. «А ведь мне на такую жертву приходится идти, коллекционный предмет показывать». И лор крепче обхватил мое бедро. Поверь, я очень ценю твою жертву. Именно поэтому считаю, что нам не стоит подъезжать к остальным и проверять твое терпение. Да и смотри, какая красота вокруг, какая свобода и никого между нами. И можно никому меня не ревновать. А мне кажется, ты просто не умеешь Хорнардом управлять. Не не хочешь возвращаться, а не можешь». «Ну, не умею я управлять этим зверем. И что?» Пожал плечами Элор. «У меня же крылья есть. В дракона превращаться могу». Я оглянулась. Надвратная башня отсюда казалась маленькой, и остальных было не видно. «Если потеряемся, как дорогу искать будем?» Сердито спросила я. «Как этого зверя к месту подгонять? Или хочешь выслушивать от отца, что миссию дипломатическую провалил?» из-за того, что Хорнарда в степи потерял. Невелика величина эти орки, чтобы отец на меня из-за них злился, да и я, если что, в драконьем виде дотащу зверя до места. Не дотащишь, дотащу. Он слишком тяжелый даже для дракона правящего рода. Я хоть и принаровилась к качке, но зубы то и дело неприятно клацали. Дотащил бы, но не придется. Этот Хорнард такой лапочка, «Уверен, он нас довезет точно до места». Восторженные гревые ноты в голосе Лора мне совсем не понравились. «А теперь посмотрим, как им управляют». И он снова потянул за поводья. Я вцепилась в широкие плечи Лора, готовясь откинуться назад, но в этот раз Хорнард не стал вставать на дыбы. Впрочем, он и не остановился. «Так, понятно, а если вот так?» И вновь дернул поводья. Хорнер резко повернул на 30 градусов и помчался с прежней скоростью. Эта зверюга бежала быстрее дракона, и лор засмеялся. Хален, ну ведь здорово же, здорово! Он все тискал мою ногу. Орки на них гонки устраивают. Я хочу поучаствовать. Его рыжие волосы метались перед моим лицом и ярко, сочно пахли корицей. Этот чувственный аромат перебивал горячий запах степи, кружил голову, дышать было тяжело. Вряд ли они пустят в состязание чужака. Я попыталась отсесть подальше, благо размер седла позволял, но и лор удержал меня рядом. Зато в состязании на скорость старта от границы мы точно выиграли. Еще бы до места добраться. Не ворчи, наслаждайся жизнью, только подумай. «Никаких офицеров, никаких преступников, никаких недовольных подданных. Только ты, я и это махнатое чудо!» Илор похлопал Хорнарда по меховой холке, и зверь отозвался невнятным то ли рыком, то ли урчанием. «Смотри, ему нравится!» «Ну тогда и катайся с ним, а я полечу к остальным!» «Без тебя будет не то!» Илор откинулся на меня, запрокинул голову, Она моталась из стороны в сторону, солнце освещало подбородок и губы, а золотые глаза оказались в моей тени. «Неужели ты не понимаешь, Хален? «Я понимала, все прекрасно понимала. Избранность связывала нас с невидимыми узами, притягивала его ко мне. И пусть он не осознавал этого, но магия толкала его на размножение, толкала оберегать меня, ревновать». Заботиться, трогать, соблазнять. Это инстинкты. Но разум может отреагировать иначе. Его разум меня боится, ведь я менталистка. Хорнардом займись, пока он не затащил нас куда-нибудь не туда. Буркнула я и подтолкнула Элора в спину, вынуждая выпрямиться. Учти, если сильно отклонимся от курса, я перелечу на другого Хорнарда. Ладно, ладно. Невольно отозвался Элор и удобнее перехватил поводья. Не думаю, что управление этим зверем слишком сложное. Он снова потянул поводья и Хорнард подпрыгнул, закружился на месте, мотая головой и будто пытаясь нанести удар бивнями, словно он отбивался от невидимых соперников. Степь плясала вокруг нас, седла болтались, а Элор выдавал всякие восторженные... Оу, Юхах! Поло обернувшись, он косил на меня золотым блестящим глазом и улыбался. Пусть я приноровилась ехать на Хорнарде и к выкрутасам и Лора, но мне не нравилось, как на нас смотрели Арендер с Валерией, когда мы подъезжали к ним и остальным. Слишком уж и Лор красовался, ставил Хорнарда на дыбы, хвалился тем, что научился управлять этим зверем. «Здорово, да?» И лор, стоило Хорнерду опуститься на все четыре лапы, догнал чуть проехавших мимо нас спутников. Но ну скажите, что здорово!» Хален, скажи, что я здорово им управляю!» Арендер смотрел на нас, приподняв бровь, и мне хотелось сбежать. Пусть он обещал не устраивать мне подлянки, но... но...» Улыбающийся Илор в полоборота посматривал на меня, пришлось подтвердить. Да, ты здорово им управляешь. Ну, хален. И лор дернул за поводья, и Хорнард на всем скаку остановился. Нас вперед, и лор из-за неправильной позы поехал в сторону. Пришлось придержать его за шиворот, а и этого будто не заметил. Но зачем таким похоронным тоном? Нет бы восхититься. К счастью, он удовлетворился показом своих способностей в управлении Хорнардом, и припустил его дальше. Вскоре группа Хорнардов осталась позади. Совсем мне не нравился безумный восторг Илора, словно сорвавшегося в безудержное веселье. Хален, неужели тебе не нравится эта поездка, эти виды?» Илор махнул рукой в сторону, и Хорнард повернул туда, помчался, кажется, еще быстрее. «Это так расслабляет?» «Да неужели?» Крепче сжимая бедрами седло, скептически уточнила я. «Конечно». Илор смотрел вперед. «Кстати, когда я пересекался с Локом или его посланниками, никогда никто не пользовался перьями, чтобы я мог их стащить. А к тебе навстречу он явился с мечом. С чего бы вдруг?» Мы покачивались в такт движением Хорнарда, и Илор, судя по серьезности тона и напряжению в теле, ответа ждал. «Почему к тебе такое особенное отношение?» – уточнил он. «Похоже, специально выбрал момент, чтобы я сбежать не могла. Интересно, кто ему о мече разболтал, или неинтересно, в самом деле, какая разница?» «Думаю, ситуация обязывала», – ответила я, хотя сама задумалась, а не знакомы ли мы с Локом в обычной жизни, или он знал Халена, хотя Халена вряд ли. «Брат общался только со студентами, а когда я попала в ИСБ, Лок уже был на своем месте, так что это явно не недавний выпускник Академии. Это был просто подкуп», — добавила я. «Ничего личного». «Уверен?» «Нет, я не была в этом уверена, но ответила». «Уверен. Не надо сейчас Элора нервировать. Я даже положила руку ему на плечо и слегка погладила». «Ты и правда хорошо им управляешь!» Ур! отозвался Илор довольно и щелкнул поводьями. Но Хорнард только взревел, а бежать быстрее не стал. Так мы имчались дальше, то уносясь в степь, то чуть возвращаясь, чтобы увидеть вереницу из Хорнардов и точнее определить направление к главному поселению орков. Солнце припекало, и вскоре мы чуть передвинули навес, перекосившийся из-за вставаний на дыбы и прочих кручений. Так что ехать стало почти комфортно, а покачивания даже немного расслабляли. И все же появление на горизонте главного селения Орков меня несказанно обрадовало. Сначала оно появилось на горизонте неясным пятном с возвышением в центре, потом проступило отчетливее. Круг из монументальных серых построек в темных узорах Соседствовало с яркими, украшенными перьями и бисером шатрами. Самым большим зданием была ступенчатая пирамида, как надвратная башня на границе их земель, только это уже было храмом и было значительно больше приграничной башни. Лестница тянулась между жаровнями с цветными огнями до самой вершины с пылающим на ней костром. Цвет пламени менялся от более темного снизу до яркого наверху. Пирамиды помельче окружали эту большую. И Лор снова возбужденно заерзал в седле, оглядывался по сторонам. Ветер сносил на меня его волосы и запах, безумную смесь корицы и раскаленного металла, страсти и опасности. Внутри зарождалась дрожь, и я старалась не вдыхать этот опасный для меня аромат. Орки выходили из шатров, толпились вдоль каменной дорожки, по которой провожатые вели хорнардов к площадке между малыми пирамидами. Там нас ждала делегация разряженных шаманов в высоких головных уборах из цветных камней и перьев. Помимо дюжины мужчин, там оказалось шесть женщин с полными подносами, но, насколько я знаю, обычно с посольствами у орков общались мужчины. Илор подогнал Хорнарда к остальным. Как думаете, если попрошу, орки подарят мне эту зверюшку? Или лучше в драконьем виде схватить его и утащить на наши земли? Илор. Арендер укоризненно посмотрел на него. и Это было так дико, они словно поменялись местами. Ну а что? Илор пожал плечами. Вдруг и Йорн уничтожат, где я второго такого возьму? Валерия нервно засмеялась уткнулась в пересеченную огромным мечом спину Арендера. Она явно пыталась держаться, но ничего не выходило. А когда Арендер поинтересовался... «Тебе не кажется, что Хорнард — это несколько больше, чем обычная перышко?» Валерия засмеялась еще громче. Впрочем, и Лора это ничуть не огорчило. Он сам едва сдерживал смех. «Я хочу спасти чудесное создание от гибели. Ладно, буду просить». Все равно один до границы его не дотащу». Хорошо, хоть он это признал. Орк свистнул, и все хорнарды выстроились в ряд. Лор попытался подать мне руку, но я грозно глянула на него и спрыгнула сама. Он нарочито кряхтя слез следом. Арендер вывел вперед раскрасневшуюся Валерию, и лор потянул меня встать за ними, прошептал «Встань рядом» прикрой начальство от трех прекрасных проблем. Мы успели удачно. За нами оказался Эршам, съехавший с ним Диорой. Они отделили нас с Элором от Веры и Сиренларн. Последними встали гвардейцы Валерии, а орки сопровождения замкнули шествие. Теперь я хорошо видела шаманов. Молодые и сильные, они гордо свысока смотрели на нас. Их украшения поражали тонкостью работы. Ведь чистокровные орки, хотя у них и бытует легенда, что прежде они обладали магией, колдовать не умели, и такую красоту они изготовляли вручную. Гладкая кожа непривычного зеленоватого оттенка была покрыта извивами тонких черных татуировок. На подносах женщин лежала сплетенная из земли и глины еда. Наверняка это имело какое-то ритуальное значение, И мне это не понравилось. Прежде орки-посланников ничем таким не встречали, да и женщины не выходили навстречу. Теперь же явно творилось что-то необычное. Я бы подумала, что подобная торжественность разведена из-за визита истинной пары, но, насколько знаю, у орков нет преклонения перед подобным. Как бы ни оказалось, что они задумали что-нибудь недоброе. Но пока они лишь кланялись. Я покосилась на Элора. Он улыбался, но немного натянуто. Его тоже происходящее беспокоило. Шесть шаманок выступили вперед и заговорили хором: «Приветствуем вас на землях Шаршем, дочери и сыны великого дракона. В этот час тяжких испытаний, не посланных нам богами, да пошлет ваш золотой отец вам мудрости и сил». Их голоса, соединяясь, создавали странное, почти пугающее впечатление, и в этом чувствовалась грамотная работа со звуком. Арендер, как самый сильный и потому главный, ответил за всех. «Пусть земли великого дракона будут к вам добры, и благословения богов снисходят на охранителей чистой крови и верных знаний. Вы, дети великого дракона, в этот час испытаний...» Женщины склонились. «Окажите нам честь, обратите к Шаршем просьбу помиловать нас. Уверьте, что мы изо всех сил берегли кровь и знания и не предавали ее даже на чужбине. С радостью сделаем это». В голосе Арендора не было ни капли радости, только настороженность. «Дары Шаршем». Шаманка передала поднос земляной едой Валерии. Остальные выдавали подносы и Вильгетте и любовницам Илоренора. Одна зачем-то шагнула ко мне, но я демонстративно отвернулась, и она не стала настаивать, перешла во главу группы и зашагала к центральной пирамиде. Загудели, забили барабаны, их оглушительный и пронизывающий до костей рокот шел из-под земли. В них не просто били, их мелодия давила на нервы. Может быть, среди орков не было одаренных, но это не мешало им создать цветные огни, использовать для воздействия звуки. Последнее, кстати, чем-то напоминало методы культа бездны, или вернее демонов. Музыка продолжала давить. Валерия прижалась к арену, и лор косился по сторонам. Мне куда более разумным казалось расправить крылья и улететь, но все двигались к пирамиде, И я не решилась отступить, хотя на душе становилось все тяжелее. Эта музыка вгрызалась в кожу, под чешую, нервировала, пугала. Нас вели не к лестнице на пылающую вершину, а по дорожке к обратной стороне центральной пирамиды. Там в ее основании темнили маленькие ворота. На мой взгляд, это все очень напоминало вход в какую-нибудь тюремную часть. Кто знает этих орков, может они решили принести нас в жертву, поторговаться за выкуп. Ворота не спешили открывать, будто опасаясь показывать нам то, что за ними. Я пошла медленнее. Только когда мы приблизились, створки распахнули. Повеяло запахом горьких трав. Ни снотворным ли, ни отравой ли. Непроглядная тьма скрывала внутренности пирамиды. Арендер остановился. Шаманки вновь заговорили хором. «Детям Великого Дракона, Детям Солнца дозволено войти в обитель Шаршем с искрами света». Арендер и Лор одновременно выдохнули огоньки, их примеру последовали остальные, я тоже. И пламя взорвалось во мне искрами, вдруг начало сжечь изнутри. Огонь, зависших над головами их создателей сфер, Лишь чуть потеснил тьму в пирамиде, вылезав из нее каменные плиты пола. И Лор громко произнес. «Слушайте, я не самый любимый сын великого дракона. Молитв моих даже он не слышит. Куда уж мне дозваться чужого бога? Может, я на улице постою?» Хорошая идея. Хоть кому-то оставаться снаружи. Пусть орки официально не могут колдовать, но механические ловушки тоже опасны и связаться с нашими врагами они способны». Шаманки внимательно смотрели на нас, и пламя отражалось в их глазах яркими искрами. Арендер ухватился за запястье, с кем-то связываясь, и Лор поморщился. «Если настаиваете, могу и попросить, но сразу предупреждаю, если ничего не получится, я не виноват». Ему явно не хотелось идти внутрь. Я сжала запястье и мысленно предложила. «Давай я сделаю вид, что мне плохо от запаха трав, и ты меня выведешь». И Лор едва заметно кивнул. Первой в темноту вошла шаманка с подносом. За ней последовала Валерия. Арендер, конечно, отправился с ней. Вроде ничего страшного не происходило, но мне было страшно, и с каждым шагом запах трав становился все горше, не давал дышать. Так я и без всякого притворства закашляюсь. Огненные сферы высветили зал и темную изогнутую в танце фигуру. Это была женщина. Четырехметровая, выточенная из темного дерева женщина с перепончатыми, как у дракона, крыльями. Она держала копье. Украшения из лунного камня блестели на шее и запястьях как когтистых рук. Мерцали золотые ножны меча. И еще она была в доспехах. Казалось, ее закрытые глаза смотрели на меня. Казалось, гневный излом пухлых, оттопыренных клыками губ, с обращенными вниз уголками, предназначался мне. Хотелось спасть Ниц или убежать, или... Это снова напомнило эффект гипнотической агитки культа бездны, и я показательно громко закашлялась. На воздух. Готовый к этому Илор потащил меня на улицу. К счастью, шаманы не пытались нас остановить, просто провожали взглядами. Я с удовольствием вдохнула свежий воздух. Удивительно, но здесь, снаружи, ощущалась мощная вибрация барабанного боя, а в пирамиде ее будто не было. «Ты правда какой-то бледный», — заметил и лор, украдкой косясь по сторонам. «Дети и подростки держались в кругу малых пирамид и с любопытством поглядывали на нас». Мужчины-шаманы просто ждали. То с одной, то с другой стороны затягивали песни. Это не было похоже на ловушку. Я оглянулась на темный зев в основании огромной ступенчатой пирамиды. Сейчас издалека он не выглядел опасным, но меня тревожили возникшие ассоциации с культом бездны и демонами. Хотя мне это вполне могло только показаться. А могло и не показаться.